Глава сорок вторая «Слушай, Холли, я тут подумала...» — начала Алиса. Стоя перед зеркалом в дамской комнате, они освежали макияж перед концом рабочего дня. «Ой, бедненькая, не надорвалась?» — насмешливо поддела Холли. «Умереть со смеху!» — сухо откликнулась коллега. «Нет, правда, я задумалась над гороскопом в текущем номере, и, по-моему, Тресси подозрительно верно все угадала». брось. Алиса отложила губную помаду и повернулась к Холли. Смотри. Во-первых, насчёт высокого симпатичного брюнета, с которым ты встречаешься. Я не встречаюсь с ним. Мы просто друзья, в миллионный, кажется, раз объяснила Холли. Ладно, как скажешь. Во-вторых, я с ним не встречаюсь, повторила Холли. Конечно, отмахнулась Алиса, похоже, не слишком поверив. Так вот, во-вторых. Холли раздражённо швырнула косметичку. Алиса, я не встречаюсь с Дэниелом. Хорошо, хорошо, она подняла руки в знак капитуляции. Я всё поняла. Ты с ним не встречаешься. А теперь прекрати меня перебивать и послушай. Дождавшись, пока Холли успокоится, она продолжила. Во-вторых, Трейси сказала, что благоприятный для тебя день вторник, а сегодня как раз он и есть. «С ума сойти!» — язвительно вставила Холли, подводя губы карандашом. «Да слушай же!» «И еще она сказала, что твой счастливый цвет голубой. И вот сегодня, во вторник, симпатичный высокий брюнет приглашает тебя на презентацию напитка «Блю Рок», — с довольным видом подвела итог Алиса. «Ну и что?» — спросила Холли, которую эта пламенная речь ничуть не впечатлила. «А то, что это, неспроста!» Конечно, не спроста. Блузку, которая подсказала Трейси цвет, я надела, потому что остальные валялись в грязном белье. Отдень она вообще с потолка взяла. Это не значит ровным счётом ничего. Эх ты, маловерная, вздохнула Алиса. Если верить твоей дурацкой теории, то получается, Брайан должен выиграть в лотерею и стать объектом домогательств каждой женщины, рассмеялась Холли. Алиса закусила губу и потупилась. Ну что? Брайан, между прочим, сегодня выиграл 4 евро по лотерейному билету. Ура-ура, фыркнула Холли. Осталось только найти на этой планете хоть одно человеческое существо, которое сочтёт его привлекательным. Ответа не последовало. Ну что ещё? Ничего? улыбнулась Алиса. Не может быть. Чего не может быть? В её глазах запрыгали озорные искорки. Только не говори, что он тебе нравится. Ни за что на свете не поверю. Алиса пожала плечами. Он хороший парень. Вот и всё. О, нет. В притворном ужасе Холли закрыла лицо руками. Ты идёшь на такие жертвы только чтобы доказать мне свою теорию. Не собираюсь я ничего тебе доказывать. Вот и не вешай мне лапшу на уши, что он тебе нравится. «Кто кому нравится?» Поинтересовалась Трейси, заходя в туалет. Алиса отчаянно помотала головой, чтобы Холли не ляпнула лишнего. «Никто никому», — пробормотала та, недоуменно взирая на секретаршу. «И как могла Алиса польститься на этого кретина из кретинов?» «Слышали? А Брайан-то сегодня четыре евро в лотерею выиграл», — сообщила Трейси из кабинки. «Ага». И я уже нас сплетничила, весело отозвалась Алиса. Так что не расстраивайся, Холли. Какой никакой, а есть у меня дар предвидения, похвасталась составительница гороскопов, шумно спуская воду. Подмигнув Алисе в зеркале, Холли направилась к выходу. Пойдём уже, а то фотограф посидит нас, дожидаясь. Фотограф уже здесь. Алиса, как ни в чём не бывало, продолжала подкрашивать ресницы. И где же он? Анна. Ладно. Так где она? Та-дам! Алиса вытащила из сумки фотоаппарат. Ты? рассмеялась Холли. Вот и отлично. После выхода статьи вылетим с работой вместе. Протолкнувшись сквозь битком набитый паб, девушки поднялись по лестнице наверх в клуб Дива. У дверей царила оживлённая суета. Несколько мускулистых красавчиков в одних плавках Били в гавайские барабаны. Длинноногие модели в купальниках, едва прикрывающих их скудные прелести, приветствовали гостей и надевали им на шею яркие цветочные гирлянды. Ну просто Гавайи, хихикнула Алиса, щёлкая фотоаппаратом направо и налево. Ничего себе, вырвалось у неё, когда они наконец вошли. Холли с трудом узнала полностью преображённый клуб. В центре возвышался замысловатый фонтан. Ярко-голубая жидкость каскадами нисвергалась по бутафорским скалам. "О, гляди-ка, блюрок", догадалась Алиса. "Здорово придумано. Вот такой из меня наблюдательный журналист". С улыбкой подумала Холли, которой никогда бы в голову не пришло, что эта голубая вода и есть знаменитый напиток. Дэниел ничего не говорил ей про фонтан, придётся кое-что поменять в статье. который уже завтра надо сдавать Крису. Оглянувшись в поисках Дениса и Тома, она увидела их позирующими перед камерой. Денис махал рукой, демонстрируя сверкающее колечко. Не дать не взять, звёзды шоу-бизнеса объявляют о своей помолвке. Официанты и официантки, все в плавках и купальниках, разносили по залу подносы с бокалами голубого напитка. Холли взяла попробовать, И не скривилась от сладкой дряни только потому, что её как раз кто-то фотографировал. В точности, как говорил Дэниел, пол был усыпан песком, над каждым столом торчал огромный бамбуковый зонт, а стульями служили деревянные бочонки. В воздухе витал божественный аромат жареного мяса. При виде официанта, несущего целое блюдо гриля, у Холли слюнки потекли. Она метнулась к ближайшему столику, схватила кебаб по-румяне и с наслаждением откусила чуть ли не половину. Что я вижу? Ты всё-таки ешь. Холла обернулась на голос и оказалась лицом к лицу с Денилом. Судорожно дожевывав, она с трудом проглотила мясо. О, привет. У меня весь день крошки во рту не было. Умираю с голоду. А вы на славу тут потрудились? Она обвела рукой помещение в надежде, что он перестанет наконец любоваться, как она наворачивает кебаб. Да, вроде неплохо получилось. Он выглядел страшно довольным. Одежда на Дэниэле была несколько больше, чем на его подчиненных. Голубые джинсы и голубая гавайская рубашка с розовыми и жёлтыми цветами. Он так и не побрился. И Холли поймала себя на мысли, что целоваться с ним удовольствие ещё то. Всё лицо обколишь об эту щетину. Не ей целоваться, конечно. Девушки вообще теоретически. Нет, ей-то, разумеется, до лампочки, каково с ним целоваться. А ну-ка, Холли, дай щёлкну тебя с высоким интересным брюнетом, завопила Алиса, подбегая со своим фотоаппаратом. Холли захотелось провалиться сквозь землю. Дэниел добродушно усмехнулся. Тебе следовало бы почаще приводить сюда подруг. «А она мне не подруга!» Сквозь стиснутые зубы процедила Холли и встала рядом с ним, позируя для снимка. «Постой-ка, папарацци!» Дэниел прикрыл ладонью объектив. Умыкнув с ближайшего столика салфетку, он вытер следы кетчупа с подбородка Холли. Тёплая волна поднялась у неё внутри, мурашки пробежали по коже. «Это от смущения!» — заверила она себя. «Вот теперь можно!» Он обнял её за плечи, и Алиса запечатлела их вдвоём. Когда она умчалась, ни на секунду не выпуская из рук фотоаппарата, Холли повернулась к Дэниелу. Мне так неудобно перед тобой за тот вечер. Родители Джерри повели себя возмутительно, и мне очень жаль, что ты очутился в неловком положении. Не стоит опять извиняться, Холли. Да и тогда не стоило. Я только за тебя переживал. Не им указывать тебе, с кем встречаться. А обо мне не волнуйся, ерунда. Он дотронулся до её руки, будто собирался сказать что-то ещё, но тут его окликнули из бара, и ему пришлось бегом спешить на выручку. "Но я не встречаюсь с тобой", пробормотала Холли себе под нос. Если ещё и Дэниэла надо в этом убеждать, то она похожже вляпалась. Только бы он не вообразил, что их ужин предполагал нечто большее, нежели встречу двух друзей. Он звонил ей после того, чуть ли не ежедневно, и Холли не могла признать, что радуется каждому его звонку. Снова какая-то неуловимая мысль грозила выбить её из равновесия. Она поскорее направилась к Денису, сидящему на шезлонге с бокалом голубого пойла. "Холли, гляди, какое местечко я тебе заняла". Денис указала на надувной матрас под для себя, и девушки расхохотались, вспомнив летние приключения. "И как тебе новый напиток, который согреет нас зимой?" Денис состроила гримаску. "Гадость! Я всего несколько глотком выпила, а уже голова кружится". К ним подлетела Алиса, таща за собой мускулистого великана в неесообразно маленьких пляжных шортах. Один его бицепс был толще её талии. Она сунула фотоаппарат в руки Холли. Сними нас вдвоём, пожалуйста. Холли сильно подозревала, что Крис ждёт от них фотографии несколько иного плана, но не стала портить Алисе удовольствие. "До леза ставки на мой компьютер", пояснила та, обращаясь к Денису. Холли отлично провела вечер, смеясь и болтая с Денисом и Томом, пока Алиса увлечённо фотографировала полураздетых официантов. Теперь она раскаивалась в том, что так злилась на Тома за конкурс караоке. Он оказался добрейшей души парнем, и они с Денис идеально подходили друг к другу. Дэниел едва успел обменяться с ними парой слов, служебные обязанности не позволяли ему расслабиться. Холли украдкой наблюдала, как он раздает направо и налево указания, которые тут же выполняются. Очевидно было, что персонал его очень уважает. «Прирожденный руководитель». Каждый раз, когда он порывался подойти к ним поболтать, кто-нибудь набрасывался на него с вопросами. Чаще всего тощие девицы в бикини. Они почему-то ужасно раздражали Холли, и она старалась поменьше на них смотреть. "Боюсь себе представить, в каком виде я сдам свою статью", пожаловалась Холли Алисе, когда они вышли на улицу. "Нашла о чём беспокоиться. 800 слов. Сущие пустяки. Сущие пустяки. Как же Обиделась Холли. Черновик я составила ещё несколько дней назад, когда Дэниел поделился со мной информацией. Но сейчас, когда я посмотрела на всё это своими глазами, я прихожу к выводу, что многое придётся поменять. А я и первый этот вариант с трудом осилила. Ты что, правда так сильно переживаешь? Холли вздохнула. Понимаешь, я вообще не умею выражать свои мысли на бумаге. А тем более что-то описывать. У меня ещё в школе с сочинениями были проблемы. Алиса призадумалась. Она у тебя на работе? Статья эта. Холли кивнула. Тогда давай зайдём. Я на неё посмотрю, подредактирую, где надо. Алиса, спасибо тебе огромное. От избытка чувств Холли бросилась ей на шею. Следующим утром Холли нервно дёрзала на стуле, глядя, как Крис читает статью. Он, как обычно, хмурился, переворачивая страницы. Алиса не просто отредактировала её убогий опус, но целиком переписала его, и получилось, по мнению Холли, превосходно. Забавно, увлекательно и по делу. У Алисы обнаружились недюжинные способности к журналистике, и Холли не доумевала, почему она до сих пор прозибает в должности секретаря, а не пишет для журнала. Крис наконец закончил чтение, неторопливым жестом снял очки и поднял глаза. Холли напряжённо теребила юбку, чувствуя себя школьницей, которую вот-вот поймают на списывании контрольной. Э, можно узнать, что ты забыла в отделе рекламы, Холли? строго спросил Крис. Ты блестяще пишешь. Мне очень нравится. Весело. с огоньком и в то же время ни слова лишнего просто превосходно спасибо натянуто улыбнулась Холли у тебя незаурядный талант прямо не верится что ты его от меня скрывала улыбка застыла на лице Холли превращаясь в жалкую гримасу как ты смотришь на то чтобы время от времени писать статьи в номер Она окончательно пала духом. «Крис, честное слово, меня гораздо больше привлекает реклама». «Ну, разумеется, никуда она от тебя не денется. И зарплату я тебе повышу. Но, по крайней мере, если опять нагрянет оврал, я буду знать, что у меня в команде прячется еще один талантливый автор. Молодец, Холли!» Широко улыбаясь, он протянул ей руку. «Спасибо, Крис». Машиналино повторила Холли, едва отвечая на рукопожатие. Пойду я, пожалуй, примусь за работу. Она встала и деревянной походкой вышла из кабинета. Навстречу ей шла Алиса. Ну как? Ему понравилось? Громко спросила она. Ещё как. Он в восторге. Хочет, чтобы я ещё писала. Виновато потупилась Холли. Ну-ну. Алиса отвернулась и направилась к своему столу. Будем считать, что тебе повезло, бросила она через плечо и углубилась в свои дела.